Глава 53 Как и обещал, Бертран вернулся спустя два часа вместе с малышом. За то время, что я не видела Жозефа, он подрос, ну и чуть схуднул. Я радостно расцеловала малыша в пухлые щечки и только тут заметила на пороге девушку. Она как-то неуверенно мялась у входа, и широкие плечи Бертрана закрывали ее тонкую фигурку. «Зоэ, это ты?» «Я, мадам», — ответила рыжеволосая девушка, боязливо проходя в небольшую парадную и порывисто затараторила. «Вы могли бы взять меня к себе, мадам? На службу! Мне совсем некуда идти! В дом графа, вашего мужа, нельзя возвращаться!» Зоэ была моей камеристкой в доме мужа и служила мне почти три недели. Хорошая, трудолюбивая, исполнительная девушка. «Граф выгнал тебя?» — спросила я, нахмурившись. «Я сама ушла!» «Бертран сказал, что у вас своя лавка, и вы берете новых служащих!» «Ну, это не совсем так, но...» — замялась я. «Но я не смогу вернуться в дом графа, мадам Сесиль! Я хочу служить у вас!» «Граф постоянно распускает руки и грозится выгнать меня, если я не уступлю его, я поняла за... не продолжай!» Остановила я ее жестом. «Этот любвеобильный юбочник никак не угомонится!» «А я честная девушка, я готова на любую работу, даже на самую грязную!» «Мы с Зоэ никому не рассказывали и не расскажем, что вы живете здесь, мадам», добавил Бертран. «Хорошо, Зоэ, раз так ты тоже можешь остаться». Когда я появилась на пороге кухни вместе с Бертраном, малышом и Зоэ, мадам Рабель всех критично оглядела и подозрительно спросила. «Ты же говорила, дочка, что придет только парень с детем». «Это Зоэ, ей некуда идти. Мы должны ее приютить», — объяснила я, проходя с Жозефом к столу присела, пристроив малыша к себе на колени дала ему миндальную печенюшку. Он жадно начал мусолить ее губами, довольно улыбаясь и прижимаясь ко мне. «Еще один род. Ты, дочка, решила всех нищих подобрать с парижских улиц?» — проворчала старушка. «Они не нищие, а помощники. Жозеф — сын моего мужа. Я должна позаботиться о нем. Больше некому. А Зоэ — трудолюбивая и исполнительная девушка», — ответила я. Она будет помогать мне и Манон шить, а заодно перенимать наше мастерство. Еще одна швея нам точно нужна. «Да, мадам, я готова!» – подхватила девушка. «Я умею шить на руках, а еще немного вышиваю крестиком. Вот и прекрасно! Это точно пригодится в нашем деле!» – похвалила я ее. «Я постараюсь стать хорошей работницей, мадам!» – с горячностью пообещала Зоэ, словно боялась, что я выгоню ее на улицу и испуганно косясь на недовольную мадам Рабель но я знала, что у старушки доброе сердце, хотя она и часто ворчит. «Ну, раз так, садись за стол, работница», — усмехнулась мадам Рабель. «Налью тебе бульона с клёцками, а то такая тощая, смотри страшно». Мы поселили Бертрана с малышом в одну комнату, Зоэ заняла оставшуюся последнюю. В будущем я планировала взять ещё одну швею и поселить её потом с девушкой. Маленькая горничная, а теперь моя новая швея — не переставала весь вечер благодарить и все расспрашивала о своих новых обязанностях. «Оказывается, когда я сбежала от мужа, он выгнал кормилицу, а за малышом Жозефом все это время присматривала Зоя». Наконец, два дня спустя, наша партняжная и швейная лавка открылась. На фронтоне дома, прямо над витринными большими окнами, появилась вывеска с названием «Парижская модница». Это простое лаконичное название – мне показалось довольно цепляющим и уместным. Модными хотели быть многие парижанки, независимо от своего происхождения и доходов. Потому эти два слова подходили как для великосветских дам, так и для простых мещанок или служанок. Тем самым я не ограничивала социальный статус своих клиенток, как, например, шикарный магазин Наривали, имевший вывеску «Мода для изысканных и богатых дам». Я понимала, что начинать работать на свое имя надо именно с простых клиентов, таких как служанки, жены мелких буржуа, цветочницы, торговки и прочие небогатые горожанки. С таких, которые точно не будут брезговать зайти в мою новую лавку. Богатых жидам надо было привлекать постепенно и очень деликатно. Я надеялась, что камеристки и служанки, модно одетые в моей лавке, будут лучшей рекламой для дворянок. Итак, Сначала я решила сделать ставку на дешевые, качественные модные товары для широкой публики. Я собиралась шить и продавать вещи, похожие на те, которые выпускали шикарные магазины на Ривали, но по невысоким ценам. В общем, китайский рынок, копирующий известные бренды на парижский манер. Но в будущем я мечтала выпустить свою линейку модных туалетов, придуманных и реализованных именно мной, Но для этого нужно было работать на свое имя, чтобы его знали парижане. И начать я решила с самых необходимых вещей, таких как женское и мужское белье, нижние юбки, галстуки, носовые платки, перчатки, рубашки, шали, сорочки и горжетки. Эти изделия уже были готовы и сшиты на разные размеры и лежали на просторных полках и витринах в моей лавке. Почти сотню вариантов этих вещиц Можно было приобрести сразу, а можно изготовить на заказ, если клиент хотел чего-то другого. Все это мы с Манон, не покладая рук, сотворили за три недели, пока шел ремонт. Нам помогала и мадам Арабель. Она снова начала делать свои прекрасные пуговицы, а еще виртуозно вязать крючком. Все пять женских горжеток, представленных на продажу, были связаны ее руками. У больших витринных окон стояли семь манекенов в изысканных модных платьях и костюмах, так, чтобы их было хорошо видно с улицы. Шляпки к их нарядам изготовила мадам Рабель, а они были очень привлекательные и модные. Оказалось, что старушка вовсе не была синим чулком и ревностно следила за модой, а теперь передавала свои навыки и учила всему юную Зоэ, которая не отходила от старушки ни на шаг. Каждый манекен внизу имел небольшую табличку, где крупно была написана цена «Небольшая и привлекательная». Добилась я небольшой себестоимости нарядов за счет умелого замещения дорогих тканей в модных платьях на более дешевые, но которые не портили товарный вид изделия. Подобные платья и женские костюмы можно было заказать на пошив или же купить прямо с витрины. Помня, как делали рекламу в моем прошлом мире различные магазины, я решила применять те же способы привлечения потенциальных покупателей. Самое первое, что я сделала – стенд напротив входа в лавку. Эту вещицу мне смастерил мой новый сотрудник Бертран. На деревянной треноге была прибита большая табличка с зазывными фразами. «Платье для модниц по невысоким ценам». «Самые модные дешевые галстуки во всем Париже». «Шелковое белье ручной работы всего от одного франка». На мое удивление, уже с первого дня лавка стала пользоваться успехом. Женщины и девицы с интересом заходили и, видя привлекательные цены, обязательно что-то покупали, а потом, оценив удобство и прекрасное качество работы, обязательно возвращались за чем-нибудь еще. Я же пыталась выкроить и сшить не просто модное и красивое, но и удобное и практичное в носке изделие, будь то мужской галстук или женская юбка и покупатели это прекрасно видели и чувствовали. Все изделия в моей лавке были сотворены с душой. Да, пока мы имели небольшую прибыль с каждой вещицы, но я намеревалась пока работать на объемы и на имя своей лавки. Сарафанное радио должно было служить прекрасной рекламой. В первую неделю мы продали почти 300 различных изделий, получили заказы на 8 женских нарядов и даже на одну мужскую пару брюки и сюртук для лекари с соседней улицы. Я была очень рада этому. Моя швейная мастерская и парижская модница начали завоевывать Париж.